Глава одиннадцатая. «Ольчик, он тебе нравится?» Осторожно спросила Данка. Младшая сестренка только вернулась с мужем и детьми из Швейцарии, куда Даниял летал по делам. Со своей семьей надолго расставаться не любил, поэтому они часто летали всем табором. «Кто? Арсен Павлович?» рассеянно переспросила Оля, изучая свой гардероб. «Все ясно» можешь дальше ничего не говорить фыркнула сестра когда мужчина нравится на него не говорят арсен павлович ну почему же коля достала новое платье со симметричным валаном купленное в очередном порыве что то доказать одному зарвавшемуся типу которого она всячески старалась выжить из своего сознания он красивый мужчина очень и такая от него энергетика идет знаешь «Мужская. Но бывает такое, когда смотришь, общаешься и чувствуешь... не твое. Вот не твое и все тут». Отвесила платье и замолчала. «Потому что следующим висело то, в котором она ездила на свое свидание с Авериным. Единственное их свидание». «А он тоже так чувствует?» Не унималась Дана. Ольга вздохнула. «Ты знаешь...» Кажется, будто он дозирует все, что выдает. Слова, эмоции. Улыбнулся, как подарок подарил. Сделал комплимент, как и счастливил. Но у меня все время такое чувство, что он... Она замялась, не зная, как правильно описать, чтобы сестра не решила, будто она помешалась. «Что он?» — нетерпеливо переспросила Данка. «Ты слышала, что его называют Шерханом?» «Конечно». «Кто же этого не слышал?» «Так вот, если сравнивать его с хищником, то он...» «Он не голодный, понимаешь?» «Он бы мог тебя съесть, но ему не хочется». «Ну и сравнение», — буркнула Данка. «Ты знаешь, в нем правда что-то есть от тигра», — рассуждала вслух Ольга. «Или просто от хищника, но большого». «Ну, может...» — Данка села рядом. «Наверное, каждый из нас на кого-то похож. Из животных. Мне вот Аверин кобру напоминал». «Кобру?» — удивилась Оля. «Почему кобру?» «Не знаю». Пожала плечами младшая сестра. «Ну, казалось, что я даже капюшон у него за спиной вижу. И жала раздвоенная. А ты помнишь, как он глазами гипнотизирует? Оль!» Она обняла ее и прошептала в ухо. «Если ты едешь на зло Косте...» «То не надо». какому еще Костя?» Поморщилась Ольга, высвобождаясь из сестринских объятий. «Не поминай к ночи!» «Так ведь день же!» «Все равно не к добру!» «Ты не хочешь рассказать, что у вас тогда произошло? Вы поругались! Костя так быстро уехал!» «Нет, не хочу! Нечего рассказывать!» Оля решительно затолкала Аверинское платье подальше в шкаф. Взяла, которая с валаном, и повернулась к сестренке. Думаю, это подойдет. Не то чтобы торжественно, но и не с рынка. Хочешь, возьми мое, белое, в котором я была на дне рождения у Дана. Спасибо. Но ты же знаешь, как я себя чувствую в белом, Данчик. Как в халате. За ней приехал Алексей. Оля уже знала, что он занимает пост руководителя службы безопасности Ямпольского и то, что такая важная персона из окружения Шерхана явилась за ней лично, несомненно, было непростым совпадением. На этот раз они высадились у главного входа, и импульски уже ждал их в холле. «Ольга Михайловна, вы очаровательны». «Спасибо. Вы тоже прекрасно выглядите, Арсен Павлович. Оля решила пока побыть вежливой. А вдруг он все-таки поговорит, как обещал?» «Идемте, я вас кое с кем познакомлю». импольский пропустил Ольгу вперед, а сам пошел следом. Они вышли на уже знакомую террасу и оказались по другую сторону особняка, который, к слову, как Оля и предполагала, при дневном свете выглядел роскошно. Не менее роскошно смотрелся парк, раскинувшийся сразу за особняком. «Красота какая!» — восторженно проговорила «Оля». «Наши городские парки — полный отстой по сравнению с вашим, Арсен Павлович». им Импольский на такой сомнительный комплимент лишь недоуменно поднял брови, но отвечать не стал. «А что он скажет? То, что мэру очень нужны деньги, Оля и без него знает». Они прошли по короткой аллейке и оказались у лужайки с беседкой. На встречу им поднялась девушка, и Оля рухнула в обморок. «Мысленно, конечно же». Это был тот случай, когда даже завидовать не хотелось. Хотелось просто любоваться. Создает же Господь такую красоту. Девушка была удивительно красива, а ее открытая улыбка приятной и располагающей. Девушка придерживала рукой уже довольно большой живот. И потому, как им польский ее обнял, накрыл ладонью ее руку, будто укутывая собой. Было видно, что он к животу и к растущему внутри малышу имеет самое прямое отношение. «Агатка, это Ольга Михайловна, она доктор, хирург нашей областной больницы». Емпольский заговорил с девушкой, и Оля снова упала в обморок. Никогда бы не поверила, что он умеет так разговаривать, с такой нежностью. А Емпольский уже повернулся к ней. «Ольга Михайловна, это моя Агата». Правила хорошего тона никто не отменял, так что отменять пришлось обморок. «Здравствуйте, Агата!» Оля улыбнулась. Девушка улыбнулась в ответ и сказала одними губами. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» Оля беспомощно взглянула на Ямпольского. «Агата что, не моя История Агаты рассказана в книге «Найди меня, Шархан».